Последующие действия помощника-механика показались Дейну совершенно загадочными. Стоя на коленях, Камил извлек из сумки рулетку и принялся измерять расстояние между колеями. Некоторое время Дейн молча наблюдал за ним, потом не вытерпел. «Что-нибудь не то?» – спросил он. Сначала ему показалось, что или не намерен отвечать, но тот присел на корточки, стер грязь рулетки и посмотрел на Дейна снизу вверх. «У стандартного краулера должен быть 428», — сказал он наставительно. «У ракетного кара 378, у броневика 5712». Сами по себе эти числа мало что говорили Дейну, но он понял, что имеет в виду Камил. Весь машинный парк в пределах Федерации был полностью стандартизован. Это позволяло унифицировать запасные части в ремонтных мастерских на разных планетах. Али назвал параметры трех главных типов наземных механизмов, которые использовались на большинстве планет, входящих в Федерацию. Впрочем, броневик, оборудованный лучеметом, был боевой машиной и применялся, как правило, только военными и полицией, если не считать первооткрывателей, которые использовали лучемет, чтобы пробивать просеки в непроходимых лесах или зарослях джунглей. «А здесь, значит, ни то, ни другое, ни третье!» – догадался вот именно Здесь три-два-четыре, и это тяжелая машина, или перегруженная. Ракетный кар или караулер без груза не оставляет такой колеи. Али был инженером, ему и карты в руки. «Так что же это за машина?» – спросил Дэн. Али пожал плечами. Нестандарт, низкая, узкая, иначе она не прошла бы здесь. Может нести изрядный груз, но у нас такой машины нет. Дейн наглядел утесы, громоздящийся по сторонам лощины. «Она могла уйти только вдоль ручья», – проговорил он. «Либо вверх, либо вниз». Али поднялся на ноги. «Я пойду вниз», – объявил он. Затем взглянул на Тау, поглощенного своей работой над трупом. «Его теперь за уши не оттянешь, пока не закончат». Он передернулся от отвращения, то ли показного, то ли истинного. «Вообще, мне кажется, что не следует торчать здесь слишком долго. В разведке надо пошевеливаться». Дэйн повернулся. «Я пойду вверх по ручью», – твердо сказал он. «Нечего Камилу командовать, тут они на равных». И он, не оглядываясь, двинулся в путь, шагая между колеями. Да и настолько увлекся, отстаивая перед всем миром свое право на самостоятельные действия, что совершил ошибку, непростительную для любого разведчика. Он начисто забыл включить радиотелефон в своем шлеме и шел навстречу неизвестности, не имея никакой связи с остальными членами группы. Сейчас он думал только о колеях, которые вели его вверх по ручью, к подножию горного хребта. Лощина постепенно сужалась, вершины утеса все чаще загораживали солнце, отбрасывая пурпурные тени. Два больших насекомых с кружевными крыльями пронеслись низко над ручьем и взмыли в холодное небо. Растительность стала чахлой редкой, плантации больше не попадались. Дно лощины под ногами стало ощутимо наклоном. Овощина превратилась в ущелье, извивающееся между скалистыми стенами, и Дэнь очень осторожно. Ему нисколько не улыбалось, обогнув какой-нибудь выступ, столкнуться лицом к лицу с обладателем бластера. Он был убежден, что доктор Рич и имеет ко всему этому какое-то отношение. Но откуда у него взялся Краулер? Может, доктор бывал на Лимбо раньше? Или, может быть, он здесь нашел и разграбил аварийный склад изыскателей? «Но ведь Али говорил, что эта машина не относится к стандартному типу». Колея обрывалась внезапно, и Дэйн остановился ковкопанной, не веря своим глазам. Она уходила прямо в глухую скалу, исчезая у ее подножия, как если бы машина прошла сквозь камень. Дэйн быстро напомнил себе, что самый поразительный факт должен иметь некое логическое объяснение, причем вовсе не обязательно из области телевизионных силовых стен и прочих фантастических штучек. Клеи уходят с кого? Это либо обман зрения, либо открытие. И остается только выяснить, какое именно. Скрипя каблуками по песку и гравию, Дэйн подошел к каменной преграде на расстоянии вытянутой руки, и тогда, еще не сознавая, что происходит, он ощутил что-то странное, какую-то дрожь. Здесь было очень тихо, в этом каменном тупике, замыкавшем лощину. Не было ветра, не шуршали кусты. И тем не менее в воздухе ощущалось некое неспокойствие, какая-то еле уловимая вибрация на самом пороге человеческой способности воспринимать звуки и движения. По виной импульсу, он приложил ладони к каменной стене и сразу ощутил это. Через его ладони в мускулы и кости полились пульсирующие толчки, словно исходившие из самого тела планеты. Тогда он принялся шарить пальцами по шерховатой поверхности, внимательно исследуя каждый ее дюйм, Но не нашел ни малейшей трещинки, никаких следов в двери, никакого источника этого тяжелого тамп там тамп, -тамп» который било его по нервам. Пульсация была неприятной, в ней таилась угроза, и Дэн вдруг резко дернул руки, испугавшись, что попадет под гипноз этого тупого ритма. Теперь он окончательно уверился в том, что Лимба не безжизненный мертвый мир, как это казалось на первый взгляд. Тут он впервые вспомнил, что у него нет связи с другими членами группы, и поспешно включил радиотелефон. И сразу же в наушниках зазвенел голос стал Вызываю ли, вызывая Торсона! Отвечайте! Отвечайте!» В голосе врача была такая тревога, что Дэн сейчас же бросился прочь от стены, крича на ходу. «Я Торсен! Нахожусь в конце вощины, Имею доложить!» Но врач нетерпеливо перебил его. «Возвращайтесь к флитру!» «Али, Торсен, возвращайтесь к Флитеру! «Торсен возвращается!» — крикнул Дэйн и со всех ног побежал вниз по плащине. И пока он спешил, оскользаясь на камнях и щебнях, голос Тао продолжал звать Али, а помощник механика все не откликался. Тяжело дыша, Дэн наконец добежал до места, где не расстались с Камилом. Врач, увидев его, замахал рукой, подзывая к флитру «Где Али? Где Камил?» Крикнули они одновременно и уставились друг на друга. Дэн ответил первым. Он сказал, что пойдет вниз по ручью. По следам этих гусениц. Я пошел вверх. Значит, это был он. таун да, он охмурился, повернулся на пятках и оглядел ощину. Здесь у воды зелень разрослась особенно густо. Кустарник стоял стеной, в которой ручей пробил нечто вроде туннеля. — А что случилось? — спросил Дэйн. Кто-то окликнул меня по радиотелефону. А кликнул и сразу же замолчал. Не я, мой радиотелефон был выключен. Ляпнул Даин, не подумав. Он тут же прикусил язык, сообразив, что натворил. Разведчик не имеет права выключать радиотелефон. Это знает любой приготовишка. А он, Даин, нарушил это правило в первой же своей разведке. Даин почувствовал, что щуки его загорелись, но не стал ни извиняться, ни объясняться. Он совершил проступок и готов был понести наказание. «Салей, что-то случилось!» — сказал Тау. Не произнеся больше ни слова, он забрался в кабину Флиттера. Притихший Дэнь последовал за ним. Флиттер рывком взвился в воздух. Тау не был таким искусным пилотом, как Амил. Флиттер пошел над лощиной очень низкой и на самой малой скорости. Да и Тау напряженно всматривались, но не видели ничего, кроме выжженных полос, оставленных бластером, густой зелени, росыпищей об и торчащих скал. Следы Краулера тоже были видны, и Дэйн коротко рассказал все, что удалось узнать. А лицо Тау было угрюмо. «Если мы не найдем Али», — сказал он, — «придется сообщить на королеву». Да Дэйна вдруг дошло, что ему страшно не хочется сознаваться перед собой и еще в одном упущении. упущение это было гораздо серьезнее, чем промах с радиотелефоном. Он должен был настоять на том, чтобы держаться вместе, не разбредаться в разные стороны хоть лощиной и казалась такой пустынной и безопасной. «Здесь происходит что-то очень скверное», — продолжал Тау. «Из бластеров стреляли преступники». Дэйн да хорошо знал, как беспощадны законы Федерации, когда речь идет о контактах с аборигенами иных миров. В школе ему приходилось зазубривать на память соответствующие параграфы из свода законов. Защищаться от нападения инопланетян на не возбранялось, Но только защищая свою жизнь, торговец имел право применить против негуманоида бластер или какое-нибудь другое оружие, только защищая свою жизнь. Не одобрялось даже применение гипноизлучателей, хотя, как правило, торговцы вооружались ими, отправляясь на неисследованные планеты, населенные варварскими племенами. Экипаж королевы ступил на землю лимба без оружия и должен был оставаться безоружным до тех пор, пока их жизнь или корабль не окажутся под угрозой. А здесь, в лощине, кто-то бил из бластера по живым существам, просто из гнусной прихоти, утоляя какую-то садистскую ненависть к инородцам. Ведь не может быть, чтобы напали они, эти шарообразные!» Тау покачал головой, его загорелое лицо стало жестким. «У них вообще нет оружия. По всему видно, что на них напали без предупреждения. Просто взяли и скосили их, чтобы позабавиться». Тау запнулся и не стал продолжать. Картина, которую он нарисовал, была слишком отвратительна для человека, воспитанного в традициях торгового фото. Овощина под ними расширилась и широким веером влилась в равнину. Олей нигде не было. Он исчез, словно прошел сквозь каменные стены утесов. Каменные стены! Да им вспомнил стену, в которую ушел след краулера и прилип к ветровому стеклу, вглядываясь в скалистые обрывы. Но нет, там не было никаких следов. Флитер пошел на снижение и сел. «Надо доложить на королеву», — сказал Тау. Не вставая с места, он потянулся к ключу бортового передатчика.